Глава двадцать девятая «Как там тебя звать Елеферий?» — обратился Самослав к мастеру, который принес ему на осмотр ручную баллисту. «Елеферий, ты меня внимательно слушал, когда я тебе объяснял, что сделать-то нужно?» «Это Хейробаллиста, ваша светлость», — робко сказал мастер. «А из того, что вы говорили, я мало что понял. Я такого и не делал никогда». И я даже не слышал, чтобы кто-нибудь что-то подобное делал. — А вот эти трубки зачем? — спросил сам, обозревая громоздкий агрегат, который очень отдаленно напоминал знакомый ему по фильмам арбалет. Но именно что напоминал. Сходство было минимальным. Особенно удивляли два поставленных вертикально бронзовых цилиндра высотой в две ладони, рядом с которыми крепились палки, которые, видимо, исполняли роль плеча лука в этих цилиндрах смотанные пучки жил ваша светлость несмело пояснил мастер жилы цареть могут а тогда их натяжение сильно ослабевает эти цилиндры их от влаги защищают жилы натяжение изумлению князя не было предела да эта дрянь тяжелая как ведро воды как из нее стрелять то тренога нужна специальная ваша светлость пояснил мастер иначе никак Эти стрелометы обычно на башнях городов ставят. — Да чтоб тебе! — расстроенно сказал Само и крикнул. — Людмила, пусть мастера Удана ко мне позовут, того, который Луки делает. Три листа папируса мне и до завтра не пускать никого. И еще настойки новые принесите, той, которая от владыки Григория пахла. Я чую, тут разговор долгий будет. Разговор и впрямь затянулся далеко за полночь, А утром, когда князь пробудился от первого луча солнца, которое ласково коснулось его лица, он не сразу понял, где находится, не привык еще. Новые княжеские палаты, что расположились в городской цитадели, выглядели крайне непривычно. Из камня тут домов еще не строили, Самослав был первым. Да и крыша из глиняной черепицы тоже была в новинку, моментально породив в местных богачах, Желание иметь точно такую же. Крыши из камыша и соломы загорались от малейшей искры, а возросшее благосостояние бояр быстро искоренило наплевательское отношение к собственному жилью. Теперь это была не курная землянка с глиняным очагом, а справный терем, под завязку набитый всяческим добром. Потому и потерять в огне все, что было нажито непосильным трудом, не хотелось никому самослав благоразумно забрал в личную собственность бросовую землю где во овраге обнаружился выход отличной глины которая и пошла в работу из нее же начали делать кирпич из которого он самолично сложил в собственном доме первую в этом мире печь голландку заслужив уважительные взгляды мастеров дедова наука не прошла даром правда с печной фурнитурой кузнецам повозиться пришлось Но и эту проблему худо-бедно решили. В неимоверном множестве забот князь Самослав уже и забывать стал, какие земли ему принадлежат, какие доли у него в мануфактурах, сколько и куда вложено денег. До того он оброс всякой собственностью, что, по примеру, взятому из каких-то немыслимо давно прочитанных книг организовал приказ Большого дворца, начальником которого поставил госпожу Любаву, объект всеобщей ненависти и зависти одновременно. Дело со скрипом сдвинулось с места, и не прошло и месяца, как он читал отчет о своем движимом, недвижимом и даже живом имуществе и доходах от него, сведенные в аккуратные таблицы с дебетом и кредитом. Самослав крутил головой от удивления. Он и не подозревал, что настолько богат. Одних рабов почти две тысячи душ. Они были посажены на землю и платили оброк зерном, что шло на пропитание войска. Земли, на которых они жили, принадлежали княжеской семье лично. Доли в кузнечных, ткацких, оружейных мануфактурах, большой торг, серебряные соляные копии, железная руда, кабаки и постоялые дворы, торговые пошлины, под от Радовичей и теперь вот кирпичный заводик, на котором командовал один из сотников, потерявший в бою руку. Огромные потоки зерна, меха, золота и соли двигались в каком-то бесконечном безумном танце, порождая этим движением все новые и новые капиталы. А вдобавок ко всему, только княжеская казна в этих землях имела право выдавать займы. Ростовщичество князь объявил вне закона, вызвав этим решением зубовный скрежет собственных бояр и стремительно богатеющих торговцев. И даже несколько делегаций иудейских купцов, что приехали сюда из Бургундии с крайне заманчивыми предложениями, уехали во своясе несолоно холебавши. Князь был непреклонен. Ни к чему ему такие конкуренты. И вот теперь его светлость Самослав, к собственному изумлению, узнал, что именно эта статья дохода является основной в бюджете княжества, а вовсе не соль. Вот так сюрприз. «Это ж теперь надо настоящий банк делать», — растерянно сказал он сам себе. Основы бухгалтерского учета, которые он донес до своих помощников, были взяты в работу тут же. К его удивлению и Любава, и Сбыслов уловили смысл двойной записи моментально и теперь щебетали между собой на каком-то непонятном для непосвященных наречии изобиловавшим словами вроде «проценты по кредиту», «отрицательная сальда», «дебиторка» и даже лизинг, когда речь шла о кораблях, проданных Ярлу Эйнару. А ведь он их сам этому научил. Оба финансиста княжества стояли теперь перед ним, держа в руках свитки немалой длины. «Государь», — сказала Любава, которая уже ничем не напоминала забитую сироту из глухой длебской деревни. Уверенный взгляд сильной женщины приводил в бессильную ярость жупанов и старост, но сделать с ней они ничего не могли. Вес госпожи Любавы в княжестве был ничуть не меньше, чем вес ее мужа. Он в ней души не чаял, ведь имущество их семьи тоже находилось под ее неусыпным контролем, сделав боярина Деметрия одним из богатейших людей в этих землях, да и в соседних землях тоже, пожалуй. Нищий когда-то вояка и представить не мог, что будет настолько богат, ведь деньги всегда уходили из его рук, словно вода а потому диметрий свою жену любил, ценил и даже немного побаивался. Его доля в добыче была очень весомой, и вся она, попадая в цепкие руки Любавы, превращалась в золото, серебро, мастерские и новых рабов, которые начинали платить оброк, умножая капиталы и без того неприлично богатой семьи. Единственная дочь Любавы и диметрия была самой завидной невестой княжества и очередь претендентов на руку двухлетней девчонки была длиной в римскую милю. Удивительно, но всеобщая ненависть к ее матери этому никак не мешала. — Государь, — сказала Любава, — я провела инвентаризацию вашего имущества, доходов и расходов, и выявила должников. Выяснилось, что вам изрядно недоплачивают. «Мне — Мне? — изумился князь. — Недоплачивают мне? «И кто у нас такой отважный?» «Да все до единого», — спокойно ответила Любава, глядя ему прямо в глаза. «Все мануфактуры, где ваша светлость является пальчиком, в княжескую казну платят меньше, чем положено. Думается мне, что остальные деньги ваши компаньоны по карманам рассовывают». «И что теперь делать будем?» — с изумлением спросил Само. «Он как-то замотался совсем». И проверять учет там, где никакого учета в помине не было, был просто не в состоянии. Я посчитала объем поступившего сырья, государь, — продолжила Любава. И выяснила, что его на мануфактуры поступает куда больше, чем нужно. Я вызвала управляющих на беседу. Все все поняли, особенно когда я намекнула, что проверки будут постоянными, а следующими, с кем им беседовать придется, будет большой боярин горн И что, они заплатили? — С веселым недоумением, — спросил князь. У него в голове все это не укладывалось. — Заплатили, — с каменным лицом сказала Любава. — Вот список собранных недоимок. А вот список того, что нам еще предстоит с них получить. Итог внизу. Они же — цифры в рамейских солидах, которая должна будет каждый год в вашу казну приходить. И это если выработка останется на сегодняшнем уровне. Если начнут больше производить, то и прибыль ваша возрастет. «Молнию перу на мне в задницу!» — изумленно произнес князь, когда прочитал свиток. «Да на такие деньжища я смогу еще две такмы содержать! Дмитрий где?» «Он сейчас подойдет, государь!» — не изменившись в лице, сказала Любава. «Я позволила себе его сюда позвать. У нас большая война на носу, а значит, другого применения этим деньгам и быть не может». «Да что б я без вас делал!» — бормотал Сама, прокручивая свиток, исписанной убористым почерком Любавы. — С ума сойти! Вот ведь народ! — не точно надо было в Мезозой проваливаться. Может, там по-другому было бы. — Но ничего не меняется. Боятся и воруют. — Их вешаешь, а они все равно воруют. — А ведь этих не помесишь. Я без них сам повешусь, пожалуй. — Вызывали, государь? В двери показалась чернявая голова командующего Деметрия. — Гонец от вас был. «Заходи!» — широко махнул рукой Сама. «Мы тут внезапно разбогатели, Диметрий. Спасибо твоей жене. Надо еще две так мы набирать. Платить будем серебряной монетой и солью. Мы можем себе это позволить, оказывается». «Однако!» — крекнул Диметрий, опустившись на стул. Он был одет в шелковую рубаху и нарядный плащ, сколотый золотой фибулой. «Это серьезно? Берем парней только из хорутан «Или из новых земель тоже?» «Любых славян бери», — сказал после раздумия князь. «Неважно, из какого племени, иначе недовольство в новых жупанствах пойдет. За пятнадцать лет службы такой воин и вовсе забудет про свой род. Все равно они из родной веси в изгои уходят». «Что по условиям сказать?» «Воины волнуются, князь, им ясность нужна?» — прямо спросил Диметрий. С тех пор, когда нам надел земли был обещан, в умах брожение идет. Многие недовольны, говорят, несправедливо это. Ты прав, — ответил, подумав сама. Условия такие. Еда, доспех и оружие мои. Сломанное и потерянное покупают сами на государственной мануфактуре. В год четыре соли до жалования и доля в добыче. Срок службы — пятнадцать лет. При увольнении Треманса доброй пашни в землях новых племен. Мы их там прямо сотнями расселять будем. Если воин увечья получит и срок не выслужит, то пойдет на княжескую службу. Подыщем ему дело. Точно только две бы набирать будем, почесал затылок Дмитрий. мажет сразу 5 От желающих отбоя не будет. Денег не хватит, с сожалением сказал князь. Ты забыл, что у нас еще конные турмы в Моравии тренируются? Они тоже недешево обходятся. Бери самых лучших парней и гоняй их до седьмого пота. — Все сделаю, — кивнул Димитрий. Завтра же всем старостам эстафеду пошлю, чтобы охочих ребят присылали. Думаю, я, нужно так бы до пяти сотен увеличить, государь. Так у нас 2000 справные пехоты будет. Вытянем? Самослав вопросительно посмотрел на Любаву и Сбыха, которые начали совещаться между собой, перебрасываясь цифрами таможенных сборов, урожая полбы и уловом рыбы. — С трудом, но вытянем, государь, — сказал вскоре Сбыслав. — А вот через пару лет, когда чеканку монеты наладим, то вытянем легко. Думается, нам до пяти тысяч регулярного войска прокормим. — Пять тысяч — это хорошо, — задумался Само. Среди славянских племен у нас соперников не будет. Только Каган, Король-Хлотарь и Лангобарды. Те и двадцать, и тридцать тысяч войска выставят. — Так то не войско, а ополчение из хуторян, — презрительно возразил Диметрий. — У нас таких вояк в каждой весе по десятку. — Не скажи, — возразил Само. — Франки с добрым оружием на войну приходят, и бойцы они отчаянные. Смерти не боятся, отступления позором считают. Не стоит их недооценивать. А уж конница лангобардов нас и вовсе в порошок сотрет. Там катафрактов одних около двух тысяч. Вспомни, как их король Аутарий двадцать герцогов-франков расколотил. Ведь едва десятая часть из того войска обратно домой вернулась. — Да, — уныло кивнул Деметрий, — конница у лангобардов отменная. Они войско экзар в позапрошлом году просто растоптали. Хорошо хоть города толком брать не умеют, и между собой собачиться без остановки. — В сиротской сотню уже человек сорок в нужный возраст вошли, — напомнил князь. — Там парни обучены, да еще и грамотные в придачу ко всему. — Да помню, — кивнул Диметрий. — Пару-тройку лет послужат, и готовые десятники будут. Устав знают, караул могут нести, оружием владеют. Их в первую очередь возьму. Пойду я, государь. Задача понятна. К следующей весне еще две такмы развернем. И он вышел, улыбнувшись жене, которая смотрела на него с немым обожанием. Удивительная пара. Смуглый горбоносый грек с Сицилией и худощавая славянская девчонка с льняными волосами. Они были совершенно не похожи друг на друга. Но жили душа в душу, почти не ссорясь. «Давайте продолжим», — сказал Самослав. «Тебе, Сбыслав, необходимо будет чеканку новой монеты наладить. Я думаю, для начала нам нужно сделать что-то вроде ромейской гексаграммы которая одна двенадцатая солида стоит. Только что-то поприличнее на вид, не такое уродство». «Да, государь», — кивнул Сбыслав. «Но шесть скрупулов серебра — это для крупных покупок». Для купцов подойдет прекрасно, а вот для того, чтобы в кабаке рассчитаться, не годится, слишком крупная монета будет. Нужно чеканить деньги половинного веса или даже четвертушки. И с разным рисунком, народ-то у нас неграмотный, а лучше и вовсе разных форм, и сразу с дырками. «Думаешь, на себе носить будут?» — задумчиво спросил князь, вспоминая традицию ношения мониста в истории своей бывшей родины. «Конечно, Конечно будут!» Синхронно кивнули с бых и любава. — И еще перед соседями похваляться начнут, на чьих дочерях и женах больше денег висит. Это ж готовое преданное. — А для крупных платежей что будем использовать? — спросил князь, уже имея в голове готовый ответ. — Слитки будем использовать, — ответил Сбыслов, — которые по цене рамейскому солиду будут равны. Я монету такого размера даже представить себе не могу, она же с ладонь размером будет. Задача была непростой. 82 грамма серебра, которые соответствовали по стоимости Константинопольской на бесспорному эталону среди всех валют, и впрямь были тяжеловаты для одной монеты. А вот если разделить ее на три, то как раз получается обычный петровский рубль. У Николая Семеновича был когда-то такой, он 28 грамм весил. Да, это и правда слишком много. — Надо монету в треть соли дочеканить, — сказал Самослав. — Она будет франкскому тремису равна. На ней изобразим щит и меч. Назовем эту монету рубль. — э а почему рубль? — озадаченно спросил збыслов Потому что его все равно на куски рубить будут, — со знанием дела пояснила Любава. — Это ж можно целую овцу купить, и еще немного останется. Вот увидишь, станут обрубками расплачиваться, если мелкой монеты в достатке не будет. А вот корову очень удобно покупать, ровно девять рублей. И все штрафы будем собирать в новой монете, — с робким предвкушением сказал почтенный глава денежного приказа. Не мехом, ни солью и не быками. Мне эти шкурки, проклятые, снятся уже. И воинам платить ровно рубль в месяц, не больше и не меньше. Велес, благослови нас, радость-то какая. — Это не все, — махнул рукой Самослав. — Нужно разменную монету сделать. 100 мелких монет из меди будут равны одному рублю. — А почему сто, государь? — на лицах финансистов было написано неописуемое удивление. — Так же не делает никто. Весь счет идет кратно трем и дюжинам. Странно это, хотя считать куда легче будет. — 10 копеек — гривиник, двадцать пять копеек — четвертак, который ромейской гексаграмме равен будет. Эти монеты из серебра отчеканим, — продолжил князь свою мысль. Вот их с дырками и делайте, пусть население радуется. Новые деньги из меди назовем копейками, — продолжил князь. На них всадник с копьем будет изображен, который змея поражает. — Святой Георгий? — поразилась Любава, которая уже давно крестилась и частенько захаживала в церковь вместе с мужем. бог и — Понимающе спросил Сбыслов. — Воинам понравится. Только, государь, надо полкопейки делать и даже четверть. Четверть копейки будет миска каши стоить или стакан выпивки в кабаке? — Да, наверное, — протянул князь, оценив стоимость товара в собственном княжестве. — Тогда монета в полкопейки будет называться грош, а четверть — полушкой. Только рисунок разный нужно сделать, иначе народ путаться начнет. — И не тяни с этим. Там мастер Никифор уже к работе готов. — Тут у меня, государь, одна неплохая мысль возникла, — продолжил Сбыслов. — А мы можем новые деньги на четверть легче сделать, чем само серебро будет стоить? Это ж какие деньги казна сэкономит? — Конечно, можно, — улыбнулся князь. — И даже нужно. Только на десятую часть, а не на четверть. И не вес снижать, а пробу металла. Иначе тут же начнут фальшивую монету бить, а потом на торг нести. И в жадности тоже нужно знать меру сбыслов. Соратникам князя еще предстоит выучить, что такое эмиссионный доход и фиатные деньги, а также узнать, как сказался медный бунт в одном очень далеком царстве на здоровье некоторых высокопоставленных чиновников. Ведь желание казны заработать сразу и много иногда заканчивается выбрасыванием виновных прямо на копья озверевших воинов. Сбыслов и Любава отличались редкостным здравомыслием, а потому была надежда, что подобных ошибок они не допустят. Примечание. Турма. Кавалерийская части с 30-50 всадников. Скрупул. 1,288 римского фунта, то есть 1,13 грамма. гексаграмма Это 6,82 грамма серебра.